Глава седьмая. Задыхаясь, я выскочила из лифта на двадцать третьем этаже. Башня Уэйн Глобал Корп словно вымерла. Даже охранников не было на посту в фойе, и двери спокойно разъехались, впуская меня в здание. Чертовщина! Еще на подъезде сюда я увидела, как мерцают необычным голубым светом несколько окон под самой крышей. До этого я была уверена, что Уэйн у себя дома в лесу. Собиралась ехать за ответами туда, но по привычке свернула к башне. И, видимо, не зря. Я выключила звук на телефоне, достала из сумки пистолет, стянула с себя куртку, чтобы она не сковывала движение, и аккуратно сложила лишние вещи на пол. Медленно двинулась к залу, где проходил банкет. Сейчас сцена пустовала, а вместо цветочных композиций по помещению были расставлены светящиеся голубым кристаллы. Он все-таки психопат, повернутый на эзотерической чепухе. По залу разносилось негромкое бормотание, и я резко повернула голову на звук, перехватила поудобнее пистолет, разглядев в слепящем сиянии напряженные плечи Уэйна. Это он бормотал, оглаживая пальцами одетую в одну сорочку темноволосую девицу, и ее кожа начинала сверкать золотом в тех местах, которых он касался. Убери от нее лапы, Уэйн, рявкнула ему в спину, и по сиянию прошел нервный импульс. Да, архан же вас раздери, мисс Холден, прошепел маньяк, оборачиваясь. Золото на его ладонях погасло, символы, которыми был расчерчен круг под его ногами, в миг потух. В зале зажглись обычные лампы, резанув глаза искусственным светом. Это же не галлюцинации были, Таша, или все-таки они? Документы. р ы к н у л а я девушке, обхватившей себя за плечи. С возмущенным с т о н о м она подбежала к своей сумочке, зыркнула на меня обвиняюще, будто я у нее мужика украсть планировала ей богу. Милочка, я только что остановила твое похищение. Мисс Моника Грант оценивающая изучила протянутую корочку, запоминая адрес. Вы свободны, забирайте вещи и езжайте домой. С вами свяжутся мои коллеги. Домой? Но я же вон отсюда, я сказала. Ну и жертвы пошли, ненормальные. А с мистером Уэйном нас ждет долгий разговор. Улыбнулась коварно маньяку. Не такое долгий, Таша, фыркнул он. И не советую размахивать этой штукой. Вы не в себе. Что за чертовщину вы тут устроили? Махнула пистолетом на погасший круг. Я устала от вашего навязчивого общества, мисс Холден. Лениво проворчал г а д А вам надо немного отдохнуть от моего. Отпуск вам пойдет на пользу, даже в самом сомнительном из мест. Новые правы. Для начала нам надо поговорить. Рада, что наши выводы совпали. Процедила з л о провожая глазами точенную фигурку Моники Грант и мысленно повторяя ее адрес. Отвечайте. Где Лали Берг? Боюсь, миссис Берг придется смириться с ее уходом. Едва ли ему суждено снова свидеться. Что вы с ней сделали? Принялась кружить вокруг Уэйна, обходя преграды. Тоже, что и с остальными, но не с вашей дятловой. Он нахмурился, косясь на ствол. Думал, раз у меня нет табельного, то ему ничего не грозит. А вот и ошибка, мистер Уэйн. Первая, но не последняя. Неужели продолжаете утверждать, что у л и я н а не вас искала в Аструме? Угрожающе прошепел. а Я была в том участке, смотрела записи. Знаете кого спрашивала Улька? н е к о е г о Тайрти Грайца. Маньяк закашлялся, прикрыв рот кулаком. Ну, сами скажете, или мне за вас все делать? Рявкнула на Уэйна, требовательно помахивая стволом. Меня сейчас лучше не злить. Мы с пистолетом оба на взводе. Тайрти Грайц? Уверены? Хотя, конечно, у в е р е н ы он о з а д а ч е н н о почесал висок с неодобрением к о с я с ь н а м е т а л л и ч е с к о е дуло. Откуда бы вам знать это имя? Не только имя, я и физиономию ублюдка хорошо разглядела. в ы п л ю н у л а с ь неприязнью. На записях с двенадцатого этажа. Обзываться необязательно, мисс Холден. Нам с вами еще долго предстоит. Отвечайте. Да, я иногда представляюсь так. Признал Уэйн, пожимая плечами. Возможно, в том отеле я останавливался именно под этим именем. Ульяна искала вас, но не нашла. Я бы запомнил. Он устало посмотрел в потолок. Дятлова. Ульяна. Нет, Таша, я ее не знаю. Не представляю, зачем я ей понадобился. Но поговорить теперь все равно придется. Вы слишком многое увидели. Я не могу просто так вас отпустить. Если не заметили, это я вас держу на прицеле. Строго напомнила Мерзавцу. Поэтому сейчас мы будем говорить об у л ь я н и и Тут не о чем говорить. Он сделал шаг ко мне, и я нервно отступила. Чёртов хищник, настоящий тигр, от которого даже запах опасности исходит. Я отсюда его ощущала. Все сильнее с о ж а л е я что не отправила Джеффу сообщение. Пока несла сюда, ь с ни о чем не думала, кроме лица на записи, двух равнодушных зеленых глаз на старом видео, казавшихся черными. Это у ж и я решу. Злость з а л и в а л а глаза, сердце намеревалось выпрыгнуть из горла и отдавало в уши давящим гулом. Я хотела ответов и мести. Ладно, давайте, Одятловой. Не нервничайте, Таша. Он поднял руки вверх, но продолжил подкрадываться, вынуждая меня п я т и т ь с я Не хочу, чтобы вы поранились. Давайте разбираться вместе. Что точно говорила ваша подруга перед исчезновением? Что встретила мужчину, вроде вас, но мало ли высоких и темноволосых. Бросила напряженно, не спуская с него глаз. Ладно, тут я соглашусь. Может и не вас, другого, но описание очень похожее. Это мы уже проходили, Таша. Еще говорила, что судьба издевается, заставила ее влюбиться в мужчину, который ей не предназначен. Бубнила я по памяти, что они из разных миров и никогда не столкнутся, что он обеспечен, влиятелен, красив, а она обычная девушка. Вроде того, да. Дальше командирский тон Уэйна дико раздражал. Еще сказала, что он ей снится. зовет и она совсем вымоталась, потому что эти сыны высасывают из нее все силы, не дают отдохнуть. Она выглядела вялой. Дятлова так и сказала, принадлежат к разным мирам? Уточнил Уэйн. Этой самой фразой? Да, раздраженно выдохнула. Может, женатый или преподаватель или шейх арабский. Кто же ее разберет, дуру двадцатилетнюю? Хорошо, Таша, вы молодец. Улыбнулся ободряюще. И Я наконец понял, зачем она меня искала. Правда? Еще раз повторю, меня она не нашла. Голос его смягчился, перестал отдавать сталью. Нашла кого-то другого. А если бы нашла вас, не пропала бы? Уточнила с вызовом. Сложный вопрос, опасный. Не могу вам на него ответить, ведь мы с Дятловым так и не встретились. Уклончиво пробормотал Уэйн. Если все было настолько плохо, как вы описали, договаривайте. д я т л о в а исчезла бы в любом случае, выдохнул маньяк честно, заставив сердце присмиреть. И довольно быстро. Черт, н у почему я не веду запись? Но было странное чувство, что будь при мне микрофон, Уэйн не ответил бы откровенно, ушел бы от вопроса. Тогда какая разница, вас она встретила или нет? – п р о о р а л а возмущенно. У вас что, клуб м а н ь я к о в секта психопатов? Кто первый поймал, тот и похищает? Вроде того, мисс Холден, хмыкнул Уэйн. Вроде того. Кого же она встретила? Вы можете назвать мне имя? Не нравилось мне, как хищно этот тип кружил вокруг, перемещаясь то к бару, то о к к ну. Совсем не нравилось. Он только выглядел расслабленным, но острый взгляд его выдавал. К моему приходу псих не готовился. Я ни черта не поняла, что тут происходило, откуда лилось сияние и куда пропало. Едва я окрикнула Уэйна, готова была поверить в галлюцинации, но что-то не сходилось. Нет, Таша, на вашу тему мы поговорили достаточно. Покачал головой Уэйн. Теперь вы ответите на мои вопросы. Он рывком подошел ко мне, так быстро, словно нашу встречу склеили при монтаже. Вот Уэйн стоял у бара и вдруг оказался перед самым моим носом. Я моргнула, дернула рукой, в которой вдруг полегчало, о п у с т е л а и поняла, что пистолет из пальцев испарился. г а д ухватил меня за талию, оторвал от пола и, игнорируя отчаянно болтающиеся ноги, потащил на крышу.